Раздел 3. Можно сказать, что всякое сколько-нибудь значительное открытие в какой-либо области, выходящее за пределы этой частной сферы, обладает тенденцией превратиться в объяснительный принцип всех психологических явлений и вывести психологию за её собственные пределы в более широкие сферы знания. Эта тенденция проявляется в последние десятилетия с такой удивительной закономерностью, постоянством с такой правильной однообразностью в самых различных областях, что положительно допускает предсказания о ходе развития того или иного понятия или открытия той или иной идеи. Вместе с тем эта правильная повторяемость в развитии различнейших идей ясно говорит с очевидностью, которую редко приходится констатировать историку науки и методологу, Об объективной необходимости, лежащей в основе развития науки, о необходимости, которую можно обнаружить, если к фактам науки подойти тоже с научной точки зрения. Это говорит о том, что возможна научная методология на исторической основе. Закономерность в смене и развитии идей, возникновении и гибель понятий, даже смена классификаций и тому подобное,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 объективной действительности, изучаемой данной наукой. Ведь научное познание должно приспосабляться, применяться к особенностям изучаемых фактов, должно строиться согласно их требованиям. И поэтому в изменении научного факта всегда можно вскрыть участие объективных фактов, изучаемых этой наукой. Все эти три точки зрения мы постараемся иметь в виду в нашем исследовании. Общая судьба и линия развития таких объяснительных идей могут быть выражены схематически. Вначале лежит какое-нибудь фактическое открытие более или менее крупного значения, перестраивающее обычное представление обо всей той области явлений, к которой оно относится и даже выходящее за пределы данной частной группы явлений, где оно наблюдалось и было сформулировано. Эстемуд идёт стадия распространения влияния тех же идей в соседние области, так сказать, растягивание идеи на более обширный материал, чем тот, который она охватывает. При этом изменяется и сама идея или её применение, появляется более отвлечённая её формулировка, связь с породившим её материалом более или менее ослабевает. и она только продолжала питать силу достоверности новой идеи, потому что свое завоевательное шествие идея совершает как научно проверенное достоверное открытие. Это очень важно. Третья стадия развития – идея, уже овладевшая более или менее всей данной дисциплиной, в которой она впервые возникла, частью измененная этим, частью сама изменившая строй и объем дисциплины, Отделённые от породивших её фактов, существующие в форме более или менее абстрактное сформулированного принципа попадает в сферу борьбы дисциплин за господство, то есть в орбиту действия тенденции к объединению. Происходит это обычно потому, что идея, как объяснительный принцип, успела овладеть целой дисциплиной, то есть приспособилась сама, а частью приспособила к себе понятие, лежащее в основе дисциплины. И теперь выступают с ним заодно. Такую смешанную стадию существования идеи, когда обе тенденции помогают одна другой, мы и нашли в нашем анализе. Продолжая расширяться на спине тенденции к объединению, идея легко переносится в соседние дисциплины, не прекращая видоизменяться сама, разбухая от нового и нового материала. Но виды изменяют эти области, куда проникает. В этой стадии судьба идеи всецело связана с судьбой представляющей её дисциплины, борющейся за господство. В четвёртой стадии идея опять отделяется от основного понятия, так как сам факт завоевания хотя бы в виде проекта, защищаемого отдельной школой всей сферы психологического знания, всех дисциплин Самый факт этот толкает идею в развитии дальше. Идея остается объяснительным принципом до тех пор, пока она выходит за пределы основного понятия, ведь объяснить, как мы видели, это и значит выходить за собственные границы в поисках внешней причины. Как только она вполне совпадает с основным понятием, она перестает что-либо объяснять. но основное понятие логически не может развиваться дальше, иначе оно стало бы отрицать само себя, ведь его смысл в том, чтобы определить область психологического знания. Выйти за его пределы оно не может по самому существу. Следовательно, опять должно произойти разъединение понятия и объяснения. К тому же, само объединение логически предполагает как-то завышенное Установление связи с более обширной сферой знания, выход за собственные пределы. Это и совершает идея, отделившаяся от понятия. Теперь она связывает психологию с обширными областями, лежащими вне ее, с биологией, физико-химией, механикой, в то время как основное понятие выделяет ее из этих областей. Функции этих временно работавших вместе союзников опять переменились. Идея теперь открыто включается в ту или иную философскую систему, распространяется, изменяясь и изменяя но самые отдалённые сферы бытия на весь мир и формулируется в качестве универсального принципа или даже целого мировоззрения. Это открытие раздувшееся до мировоззрения, как лягушка Раздувшиеся в Вала, этот мещанин во дворянстве попадает в самую опасную пятую стадию развития. Оно легко лопается, как мыльный пузырь. Во всяком случае, оно вступает в стадию борьбы и отрицания, которые оно встречает теперь со всех сторон. Правда, борьба велась против идеи и раньше в прежних стадиях. Но то было нормальное противодействие движению идеи. то сопротивление каждой отдельной области её завоевательным тенденциям. Первоначальная сила, породившая её открытие, оберегала её от настоящей борьбы за существование, как мать оберегает детёныша. Только теперь, отделённая совершенно от породивших её фактов, развёвшись до логических пределов, доведённая до последних выводов, обобщённая сколько возможно, идея наконец обнаруживает то, что она в действительности есть, показывает своё истинное лицо. Как это ни странно, но именно доведённая до философской формы кажусь бы затуманенная многими наслоениями и очень далёкая от непосредственных корней и породивших её социальных причин, идея на самом деле только теперь открывает, чего она хочет, что она есть, из каких социальных тенденций она возникла. каким классовым интересом служит. Только развившись в мировоззрение или приобретя связь с ним, частная идея из научного факта опять становится фактом социальной жизни, то есть возвращается в то лоно, из которого она возникла. Только став снова частью социальной жизни, она обнаруживает свою социальную природу, которая всё время, конечно, имелась в ней, но была скрыта под маской познавательного факта, в качестве которого она фигурировала. И вот в этой стадии борьбы против идеи судьбы её определяется примерно так. Новые идеи, как новому Двеинину, указывают на её мещанское, то есть действительное происхождение. Её ограничивают теми областями, откуда она пришла. Её заставляют проделать вспять своё развитие. Её признают как частное открытие, но отвергают как мировоззрение. И теперь выдвигаются новые способы осмыслить ее как частное открытие и связанные с ней факты. Иначе говоря, другие мировоззрения, представляющие другие социальные тенденции и силы, отвоевывают у идеи даже ее первоначальную область, вырабатывают свой взгляд на нее. И тогда идея или отмирает, или продолжает существовать, более или менее плотно включенная в то или иное эмоции. Мировоззрение среди ряда других мировоззрений, разделяя их судьбу и выполняя их функции, но как революционизирующая науку идея, она перестаёт существовать. Эта идея, вышедшая в отставку и получившая по своему ведомству генеральский чин. Почему идея перестаёт существовать как таковая? Потому что в области мировоззрения действуют законы, открытые Энгельсом. Закон собирания идей вокруг двух полюсов идеализма и материализма, соответствующих двум полюсам социальной жизни, двум борющимся основным классам. Идея как факт философский гораздо легче обнаруживает свою социальную природу, чем как факт научный, и на этом кончается её роль. вritoго периода этого в научный факт идеологического агента она разоблачена и начинает участвовать как слагаемое в общеоткрытой классовой борьбе идей но именно здесь как маленькое слагаемое в огромной сумме она тонет как капля дождя в океане и перестаёт существовать сама по себе